Ол твёрдо ничего об этом не знал и перестал её внимательно слушать. Он подумал, насколько важна была эта комната в его жизни. Здесь он родился, хотя его дед был против этого, и эта комната была его настоящим домом в течение нескольких лет. Здесь он впервые увидел Ингин. В то время Ингин было 8 лет, а он был на 3 года старше её. Только что произошла конфискация земель, и оба семейства Герни и Треслинга ненавидели друг друга. Произошла конфискация земель. После завоевания Англии норманами все земли у англо-саксонской знати были конфискованы и поделены между победителями – норманскими феодалами, составившими верхушку феодального класса. Герни рассказывали множество историй, о своей равной маленькой красавице, и к ней также плохо относились, как и к её наглому отцу. Если бы не случай Уолтер никогда бы её не увидел. Это был очень холодный день в середине зимы. Снег лежал огромными сугробами, дул пронзительный ветер с запада. Ингейн позволили поехать покататься, или же она вообще не подумала спрашивать позволений. Последнее, кажется, наиболее вероятно. Её сопровождал один только Паш, парень с бледным лицом. Он служил в этих краях недавно и не имел понятия о вражде, существовавшей между двумя семействами. Когда его юная госпожа закоченела от холода, Паш постучал в ворота герн и попросил разрешения обогреться и отдохнуть. Леди Хилд приютила девочку и пригласила её в свой покой, где горел огонь в камине. Леди Хилту садила инген у огня и приказала Вилдуркину принести горячее молоко с корицей. Олтер тоже был в комнате. Он не сводил с взгляда с прелестной живой девочки с задорным взглядом, ярко-синие глаз на маленьком замёршем личке. Он надеялся, что ему тоже предложат молока. Олтер запомнил, что поверх платья на ней была накинута туника красивого синего цвета. Было заметно, что её переделали из платья взрослой женщины, но в этом не было ничего удивительного. Даже в самых зажиточных семьях одежду передавали от взрослых детям и от богатых людей бедным. Полтора указалось, что цвет туники полностью совпадал с цветом глаз девочки, и одежда ей очень шла. Головку девочки плотно облегал капюшон из горностая, завязывавшийся под подбородком шнуром из синего бархата. Даже в юном возрасте у Ингин был острый и непочтительный язычок. Она свободно разговаривала с леди Хильд, что было удивительно для такой маленькой девочки и часто громко хохотала. Ингин разогрелась от горячего молока, щечки ее порозовели, глаза засверкали. Уолтеру никогда в жизни не приходилось видеть такой прелестной девочки, И не было ничего странного в том, что он был ею совершенно покорен. Девочка с любопытством рассматривала комнату и временами поглядывала на Уолтер. Было похоже, что ей не очень понравилось то, что она увидела, потому что она сказала, скривив чудесные губки: "Дом такой маленький, он не такой красивый, как Треслинг". "Ты права", ответила леди Хилл. По сравнению с Треслингом или Булейром дом кажется очень бедным. Наш замок самый большой во всём мире. В нём 6 башен. Олтру хотелось возразить ей,